Глава 13. День пятый. «Куда?» «В магазин. Я буквально врезалась в широкую грудь Артема, когда выходила из собственной квартиры. Платье на свадьбу купить». «Круто! Я с тобой. Зачем?» «Хочу сам выбрать платье, которое сниму с тебя». Против такого аргумента не попрешь. Да и такси заказывать не надо. Тоже плюс. Но через пару часов все эти плюсы перечеркнул один большой минус – Трофимов – шапоголик. Мы прошлись по всем бутикам торгового центра. Я перемерила 84 платья. Я ненавидела его. Если бы я пошла одна, то давно бы купила платье под номером 3 и сейчас уже сидела бы дома у телевизора. Но мы же искали идеальное платье. Как разобраться с этой шнуровкой на спине? Я стояла в примерочной, разговаривая сама с собой и дергала за веревочки синего платья. «Давай помогу». В примерочную вошел Артем, видимо, устал ждать меня. «Еще бы! Я уже 15 минут не могу надеть это дурацкое платье». «Я тебя сюда не приглашала. Позови консультанта. Пусть он снимет с меня это. Я боюсь его порвать». «Давай я сам помогу». «Выйди отсюда!» Я прикрикнула. Моему терпению пришел конец, но он с места не сдвинулся. Я сделала глубокий вдох и продолжила. «Я устала и хочу домой. Неужели тебе ни одно платье не понравилось?» «Наоборот, ты мне нравишься в любом. Я поэтому выбрать не могу. Ты в каждом из них такая красивая и сексуальная. У тебя ровно три минуты на выбор. Хорошо?» «Берем вот это зеленое. Оно сочетается с твоими глазами. Он взял платье, висящее слева от меня. И то красное, в предыдущем магазине. Зачем мне второе платье? В красном ты идешь со мной в ресторан». «Сегодня?» – испуганно спросила я. «Я уже на ногах едва стояла. И зачем я надела эти шпильки?» «Нет, я же не садист. В другой день. Определимся позже». Я оплатила зеленое платье, а за красное заплатил Артем, несмотря на мой протест. Наконец мы направились к выходу. Это я так думала. Но не тут-то было. Мы всего лишь спустились этажом ниже. Увидев название бутиков, я сразу возмутилась. Нет, нет и нет. Я белье при тебе выбирать не буду. Правильно, не будешь. Его выбирать буду я. А белье тоже примеряют? «Даже не думай об этом. Дефилировать при тебе в этом я не буду. Какая ты скучная и злая. Иди в кафешку, кофе попей, туфли сними, ноги под столом вытяни, может, подобреешь?» Я так и сделала. И уже через 20 минут у меня пропало желание убить его. «Вот, держи». На стол приземлился пакет из бутика под названием «Шалунья». «Я еще чулки тебе купил». «А где мой кофе?» «Дома!» Придя домой, я сразу перевернула пакет из бутика «Шалунья» на кровать. От откровенности комплектов у меня открылся рот. Первая мысль – я это не надену. Вторая – а почему бы и нет? Белье было шикарным и, судя по ценникам, очень дорогим. Аккуратно сложив его обратно в пакет, убрала в шкаф. Достала плечики, чтобы развесить платье. А еще хотела туфли купить. Но за ними я точно пойду одна. Еще одного подобного похода по магазинам я не переживу. Из сумки доносилась знакомая мелодия. Это был звонок, который я не могла проигнорировать. «Да, мама, слушаю». «Евочка, милая, ты где пропала? Совсем забыла про меня? Все понимаю, молодежь. Как Костечка. Тебе нравится его невеста?» «Мама, остановись». Я все вопросы не запомнила. У меня все хорошо. Только что купила платье на свадьбу. У Кости все просто замечательно. Он влюблен, и это взаимно». «Это замечательно. Любить и быть любимой», — с грустью произнесла мама. «Мамочка, не грусти. Как твоя новая квартира? Светлая, уютная, но маленькая. У меня и такой нет. Ева, мне надо тебе кое-что сказать. Говори». «Вчера ко мне приезжал тот мужчина. Ты работала у него в кафе официанткой прошлым летом. Нерусский, тёмненький. На нерусского похож. Руслан. Я безумно боялась этого человека. От одного его имени меня начинало колотить мелкой дрожью». «Да, точно. Руслан. Он спрашивал про тебя. Я сказала, что ты в отпуске. А где, я не знаю». «Правильно, мама». «Никому не говори, где я, даже папе. С папой твоим я вообще не общаюсь. Он даже на бракоразводный процесс не соизволил прийти. У него снова проблемы. Он звонил мне. Я надеюсь, тебе хватило ума не отвечать на звонки? Не беспокойся, я не ответила. Но от этого не легче. Я знаю, зачем он звонил. То, что ты его дочь, не обязывает тебя оплачивать его долги. Ты и так продала все, что у тебя было». Осталось только на панель пойти. Не смей, слышишь, дочь, даже не думай больше взваливать его проблемы на свои плечи. Он взрослый мужчина и должен думать головой, прежде чем садиться за рулетку или карточный стол. Мама говорила все это, а по моим щекам катились слезы. Многого ты, мамочка, не знаешь. Не знаешь, на что я пошла, только чтобы отцу голову не прострелили. «Ева!» Я еще хочу тебя попросить об одолжении. Каком? Не говори сестре про меня с папой. Ну, про развод и скандал этот. Мне стыдно. Я понимаю, мама. Я ничего не скажу. Для всех у нас счастливая, дружная семья. Поговорив с мамой, я снова достала пакет с нижним бельем. Вытащила корсет. Я долго сидела на кровати и держала эту вещь в руках почему в моей жизни всё так сложно? Почему для того, чтобы быть живой, надо бежать далеко от дома, чтобы быть счастливой, надо придумать тупую игру? А что было бы, если бы 10 лет назад родители не переехали, и мы остались жить здесь? Обратил бы тогда на меня внимание Артём. Выбирать бельё для неё оказалось очень занимательным делом. Я хотел её видеть, В каждом из этих бюстиков и трусиков и без них тоже. Мой выбор пал на чертовский сексуальный черный комплект. К нему я купил шелковый халатик с кружевными вставками и черные чулки с поясом. Кроме того, ко второму платью я купил красный корсет и кружевные трусики. Своим выбором я был доволен. Теперь бы дождаться ночи X. Охренеть! Все эти трусики, состоящие из трех веревочек и треугольничка, и пара вещей стоили мне чуть больше 15 тысяч. Женщину содержать оказывается очень дорого. Слава богу, я могу себе это позволить. Когда я подошел к ней в кафе, понял, что она еще не отошла. Замотал я ее все же. Но ничего не мог поделать, как завороженный смотрел каждый раз, как она выходила из примерочной в очередном платье. Хотел продлить этот момент как можно дольше. Я потерял счет этим платьем. Не помню ни цвет, ни фасон, только ее волосы, которые спадали на плечи крупными локонами, только невероятные глаза и пухлые губы. Отвез домой и, проводив до двери, не получил даже поцелуя на прощание. Что ж, надо реабилитироваться завтра и пригласить ее куда-нибудь. Куда, я еще не решил.